— Стоп! — сказал он. — Постойте-ка секунду. Юпитер, Юпитер. Мне помнится, лет восемьсот-девятьсот назад к нам прибыл оттуда один человечек. Но население этой системы очень редко попадает в эти ворота. Тут он вдруг уставился взором прямо мне в глаза так пристально, что одну минуту я серьезно опасался, как бы он не пробуравил их этим взглядом. Затем он спокойно спросил меня, «Вы прибыли сюда прямо из вашей системы?» «Да, сэр», — сказал я, но немного, самую маленькую чуточку покраснел, произнося эти два слова. Он сурово глянул на меня и сказал, «Это неправда». Тут не место для виляний. Вы уклонились от вашего курса. Как это случилось?» Я снова покраснел и сказал. «Мне страшно жаль. Прошу разрешения взять мои слова обратно. Прошу принять мое признание. Однажды я позволил себе погоняться с одной кометой. О, самую чуточку, сущий пустяк, могу заверить». «Так-так», — заметил он голосом далеко не сладким. Я продолжал свою речь. «Но я уклонился от моего курса на какой-нибудь румб-полтора и немедленно желёк на него снова, лишь только гонка кончилась». «Это не имеет значения. Всем переполохам вы обязаны именно этому уклонению. Оно привело вас к вратам, Отстоящим от тех, которые вам нужны, на миллионы миль. Если бы вы попали прямо к вашим воротам, там сразу опознали бы ваш мир, и никакой проволочки не произошло бы. Но мы попробуем поправить дело. Он повернулся к младшему клерку и спросил: «К какой системе принадлежит Юпитер? Не припомню в точности, сэр.» Но мне кажется, такая планета имеется в одной небольшой системе позднейшего образования, находящейся в наиболее пустынной части Вселенной. Впрочем, я наведу справку. Он достал воздушный шар и начал медленно подниматься на нем вверх, перед картой, величиной Срой Айланд, пока не исчез у меня из глаз. Затем временами он спускался обратно вниз, чем-то закусывал и снова пускался вверх. Чтобы не очень распространяться, скажу кратко, что за этим занятием прошло добрых два дня. Наконец он спустился вниз и заявил, что как будто нашел эту солнечную систему. Возможно, впрочем, что это всего-навсего следы, оставленные на карте мухами, а вовсе не изображение системы. Он захватил с собой микроскоп и поднялся снова. Его опасения не оправдались. Это была именно наша Солнечная система. Он попросил меня описать нашу планету и ее расстояние от Солнца, а затем доложил своему начальнику. «О, теперь я знаю, о чем он говорит, сэр. Она обозначена на карте. У нас она называется Бородавкой». Я подумал про себя. «Молодой человек» вам было бы небезопасно спуститься на нее и назвать ее там во всеуслышание таким лесным прозвищем. Покончив с вопросом о моем происхождении, они впустили меня в ворота, сообщив мне, что отныне я могу быть вполне спокоен, никаких дальнейших неприятностей со мной не случится. Затем они отвернулись от меня и принялись снова за свое дело. «Очевидно, считаю, что со мной все выяснено». Я был достаточно удивлен этим, но не решился сказать им об этом. Мне, видите ли, очень не хотелось делать этого. Мне было прямо жаль беспокоить их. У них была такая масса работы. Я дважды окончательно был решился махнуть рукой и оставить это дело, как оно есть, Я дважды собирался тронуться в путь, и оба раза мысль о том, как я буду хорош, появившись на люди в таких лохмотьях, эта мысль немедленно же останавливала меня. Клерки начали уже пялить на меня глаза, удивляясь, чего я точно прирос к месту. Я не мог больше выносить это положение, слишком уж оно неудобно было». Итак, я собрался с духом и коснулся рукава старшего клерка. Э, э, спросил он, вы все еще здесь? Что нужно? Я сложил руки рупором, приложил их в таком положении к его уху и произнес в полголоса: «Прошу извинить меня и не считать навязчивым, но не забыли ли вы чего?» Он секунду подумал и заметил. «Забыл что-либо? Нет, не думаю». «А вы подумайте», — посоветовал я. Он подумал, а, подумав, сказал. «Нет, кажется, ничего не забыл. А что?» «Поглядите на меня», — попросил я. «Оглядите меня всего, с ног до головы». Он исполнил мою просьбу. «Ну?» — спросил он. «Ну?» — повторил я. — И вы ровно ничего не замечаете? Если бы я показался в таком виде среди избранных, неужели вы думаете, я не привлек бы к себе всеобщего внимания? Не показался бы им подозрительной личностью? — Ну, — отозвался он, — не вижу оснований для такого заключения. Чего вам не достает? — Хм, чего не достает? Да у меня ведь нет ни арфы, ни сияния вокруг головы. Ни венка на ней, ни молитвенника, ни пальмовой ветки. Словом, всего, что необходимо иметь здесь грешному телу. Первый раз, Петерс, я видел такой румянец, каким он теперь зарделся. Наконец он произнес. Да вы точно из кунцкамеры сюда явились! Я никогда не слыхал, чтобы на свете существовали перечисленные вами вещи». Я смотрел на него некоторое время в полном отупении, а потом обратился к нему с такой речью. «Прошу не принять в худую сторону. Я вовсе не питаю таких злостных намерений. Но, по чести говорю, никак не ожидал, чтобы вы так мало были знакомы с обычаями небесного царства». «С его обычаями», — повторил он, — «небеса, местность обширная, дружище». Большие империи имеют массу разных обычаев. Этим отличаются даже маленькие владения. Как в этом вы и сами могли убедиться в бытность вашу на, на, на бородавке. Из чего это вы вообразили, что можно когда-либо выучить всю массу обычаев, принятых в различных бесчисленных царствах небес? У меня голова болеть начинает, когда я подумаю об их числе. Я знаком с главными обычаями частей неба, населенных людьми, которым назначено попадать на небо через мои ворота. И будьте уверены, одному индивидууму требуется на эту работу 37 миллионов лет. Я посвящал этому изучению дни и ночи, но думать об изучении обычаев «Всей бесконечности небес? Ой, парень, что за чепуху вы городите?» «Теперь я не сомневаюсь, что странный костюм, описанный вами, представляет собой моду того района Царства Небесного, куда приписаны существа с бородавки. В нашей секции вы можете смело пренебречь им». «Я решил, что если так, то тем лучше». Пожелал ему доброго дня и удалился. Целый день я шагал по направлению к дальнему концу огромной прихожей конторы. Каждую секунду, надеясь, что вот-вот выйду на небо. Но в этом я, оказалось, сильно ошибался. Прихожая эта была построена по обычному небесному масштабу и потому не могла быть мала. В конце концов, я так устал, что не мог идти дальше. Я сел отдохнуть и начал заговаривать с незнакомцами самого диковинного вида, прося их сообщить мне кое-какие сведения. Но я так ничего и не добился. Они не понимали моего языка. Я, в свою очередь, не мог взять в толк их речи. Я чувствовал себя страшно одиноким. Я был так удручен, меня обуяла такая тоска по родным местам, что я добрую сотню раз пожалел о том, что умер. Само собой, разумеется, я повернул назад. Около полудня следующего дня я добрался снова до регистрационной конторы. Тут я опять обратился к старшему клерку. Я начинаю убеждаться в том, что человеку, чтобы быть счастливым, необходимо попасть на предназначенное ему небо.